Над лесом повис вязкий чёрный воздух. Белка открыла окно, посмотрела на улицу и подумала: "Опять вздыхал чёрный лебедь". Она вдохнула тёмный пар и покачала головой. Выйдя из дома, она встретила в лесу зверей, которые ходили группками и приглушёнными голосами обсуждали чёрный воздух, время от времени трогая его пальцами или крыльями. "По-моему", сказал слон, "у чёрного лебедя приключилась большая печаль". Уж очень глубоко он вздохнул. И он показал на своё туловище, на котором от чёрного воздуха оставались пятна. Мы должны ему помочь, сказала белка, и звери отправились к дому чёрного лебедя на берегу ручья. Чёрный лебедь сидел в траве. У тебя большая печаль, чёрный лебедь, спросил слон. У меня, воскликнул чёрный лебедь. Ничего подобного. Но ты так глубоко вдохнул, сказал слон и показал на летающие повсюду чёрные облачка. Ах, это, сказал чёрный лебедь. Но ну да, ты прав. Но я не знаю, с чего бы это так странно. Чуть в стороне куница шепнула на ухо медведю. Ты ничего не замечаешь? Что? спросил медведь. Ты о чём? Его шея, сказала куница. Теперь это увидели и остальные звери. Шея чёрного лебедя была завязана в узел. У тебя шея завязана узлом, сказал слон. Узлом? Моя шея Удивился чёрный лебедь. Ой, хорошо, что ты сказал, и быстро развязал узел. Я должен был что-то не забыть, пробормотал он. А что ты должен был не забыть? спросил слон. Если бы я знал. Ничего страшного, успокоил его дрозд, пока чёрный лебедь снова не вздохнул. Это пустяки, наверняка что-то неважное. Мы все что-нибудь забываем. Не бери в голову. Хочешь чего-нибудь вкусненького? За спиной дрозд сделал знак остальным, и тут же, откуда не возьмись, медведь достал горшочек мёда, слон сладкую кору, а выдра пучок водорослей. И вообще, запоминать, сказал слон. Толку от этого никакого. Чёрный лебедь удивлённо посмотрел по сторонам, а потом сделал глубокий вдох. Последние чёрные облачка исчезли у него внутри, а воздух во всём лесу опять стал свежим и чистым.